Глава третья. Пришлось рассказать подруге о том, как однажды в нашем городе казнили преступника. Бабуля не собиралась вести меня на казнь, просто забыла об этом. И мы очутились на площади в тот момент, когда толпа уже разошлась. Тело болталось в петле, палач деловито развязывал узел, а потом преступник шмякнулся бесформенной кучей на помост, и мне показалось, что открытые глаза мертвеца взглянули прямо в мои. С той поры я всегда чувствую, если человек убивал. Меня буквально выворачивает, стоит на него взглянуть. Мы об этом не подозревали. Бабуля меня быстро увела и напоила успокоительными травами. Но через пару лет у нашего соседа пропала жена. Он божился, что она убежала с любовником, а меня выворачивало каждый раз, когда я его видела. А потом его жену нашли, прикопанную на заднем дворе. Бабушка решила проверить и повела меня к суду. Если меня начинало тошнить, она спрашивала у стряпчих, в чём обвиняется человек. И выяснилось, что меня тошнило на убийц, насильников и тех, кто наслаждался болью других. «Вот это да!» Сказала Айлира, подливая мне ромашковый чай в чашку. «Неужели твой дар не почуяла Академия?» «А как бы она его почуяла?» — удивилась я. «Мёртвых я поднимать не могу, в голову тоже не заглядываю. Менталистика у меня совсем слабая, даже факультатив не предложили. Ауры пока тоже не вижу. Магозрение ко второму курсу развить обещают». «Ну, в этом странном типе ты уверена?» «Сугроб не даст соврать», — буркнула я. «Надо бы рассказать декану», — вздохнула Лира. «Может, она как раз из-за этого типа боится ведьм одних отпускать?» «Ты заметила? Старшекурсницы тоже компаниями ходят. Лариса с боевиками сегодня ушла». Я вздрогнула и плотнее стянула шаль на груди. Но ведь мы специально не стали надевать мантии. Как он узнал? Он, похоже, давно рядом с Академией живёт, предположила Болотная. Глаз намётан. А может, и сам колдун ауры видит. Я слышала, некоторые преступники чуют жертв, как волки, раненое животное в стаде. Я снова вцепилась в кружку с чаем. Меня потряхивало. В лавке те. Уже не хотелось. Хотелось закрыть глаза и открыть их уже в академии, но... Допив чай и доев печенье, мы вышли из чайной и быстрым шагом направились к ближайшей лавке. На витрине красовались ленты, заколки, шпильки, разные приятные мелочи. Пусть на роскошное бальной платье нам не хватает денег, но вот красиво убрать волосы Купить чулки и туфельки нам вполне по средствам. Однако внутри лавки были не только ленты. Я с удивлением рассматривала стойки с туфельками, ряды вешалок с платьями и юбками, отдельный ряд воздушных блузок. «Что вам угодно, местрис?» Из-за прилавка выглянула женщина с толстой рыжей косой, и я поняла — ведьма. «Добрый вечер!» Мы бы хотели купить украшение для волос. Сразу взяла бы Казарага Элира к изумрудному балу. Понимаю, женщина мягко улыбнулась и указала нам на витрину. Вот здесь то, что подойдёт для юных ведьм. Мы с Элирой грустно переглянулись. Ну неужели у нас на лицах всё написано? И подошли к витрине. А там янтарные броши шпильки из сердолика, браслеты из молочной крошки с милыми серебряными бубенцами. Мы зависли, шепчась и тыкая пальцами в стекло. Наконец я определилась. Мне хотелось звенящий браслет и расшитую янтарем синюю ленту. Айлира не любила носить что-то на руках, ведь для зелия это может стать критичным, поэтому выбрала пару серебряных шпилек с янтарем, брошь». Хозяйка назвала нам цену, и мы поразились. Всего несколько серебряных монет. «Я сама закончила в АИ», улыбнулась она. «Поэтому адепткам скидки». Мы радостно взяли украшения и решили тут же присмотреть туфельки. А Элира выбрала любимые мшистые зелёные, а я густо синие. «Деньги ещё остались», Почему бы не потратить их на новую юбку? Синюю, как небо, или вон ту блузку с кружевным воротничком. А чулки — великолепные шелковые чулки, невесомые, как паутинка. В общем, я оставила в этой лавке восемь золотых из десяти заработанных. Но не жалела абсолютно. Алира потратила еще больше. Она о чем-то таинственно шепталась с хозяйкой лавки у стойки, пока я примеряла юбку. Потом нам все тщательно упаковали и прикрепили к сверткам уже знакомые камушки с дырками. «Да, академии точно хватит», улыбнулась хозяйка лавки. «А там уж пусть кавалеры помогают». Мы с Болотной дружно хмыкнули. Учеба занимала столько времени и сил, что о парнях Мы и не думали вообще, но хозяйка нам подмигнула, и мы вышли на улицу.